Глава 24. Птицефабрика Гробейн, расположенная в самом начале курузных полей, состояла из ряда низких зданий с металлическими крышами. Цветом они походили на зрелую курузу, поэтому почти сливались с окружающим их желтоватом морем. Кори Свенсен свернула на автомобильную стоянку, нашла свободное место в дальнем конце. И заглушила мотор. Рядом с воротами стояли раскалённые на солнце автомобили рабочих и служащих. Пендергаст вышел первым, размял онемевший от долгого сиденья ноги, огляделся. «Вы когда-нибудь были на фабрике?» — мисс Свенсон спросила. «Нет, никогда. Но слышала о ней немало всяких историй. Признаться, мне интересно посмотреть, что там происходит». Что именно вас интересует? Ну, например, как они за один день превращают тысячи живых индейк в тысячи килограммов мороженой индюшатины, коре хмыкнула, а мне нет. В этот момент на приемный пункт птицы фабрики уехал огромный трейлер с металлическими клетками. Грузовик резко скрипнул тормозами, и вокруг него забегали грузчики в форменной одежде. Вскоре клетки с живыми птицами стали быстро исчезать в огромной полости приемного цеха. «Агент Пендергаст, могу я спросить, что мы тут делаем?» «Конечно, можете. Мы приехали сюда, чтобы побольше узнать о работавшем здесь Уильме Стотти. А в чем здесь связь?» Пендергаст улыбнулся. «Мисс Свенсон...» За долгие годы работы ФБР я понял, что всё вокруг нас имеет определённую взаимосвязь. Должен узнать этот городок и всё, что в нём находится, включая, разумеется, и птицефабрику. Ваш мэттин-крик — не просто эпизод в разворачивающейся на наших глазах драме, а её главное — действующее лицо. Птицефабрика, как мне известно, в всей экономической жизни — И к тому же место работы нашей второй жертвы. Словом, эта птица бойня и живое сердце вашего городка, если позволить мне такую метафору. Может, я подожду вас в машине? Честно говоря, вид мёртвых индейк меня не вдохновляет. — А мне казалось, что они вполне соответствуют вашему художественному стилю. Пендергаст указал на разукрашенный капот её старенького гремлина. Если они мертвы, то стал быть, уже не живые, Если живые, то стал быть, еще не мертвые. Впрочем, поступайте как вам угодно. И Пендергаст быстро зашагал через стоянку входной двери. Кори, посмотрев ему вслед, выскочил из машины и бросилась вдогонку. Пендергаст уже подошел к большой металлической двери с выгревшей на солнце надписью «Служебный вход! Пожалуйста, открывайте своим ключом!» Пендергаст подергал за ручку, но дверь была заперта. Кори с любопытством наблюдала, как он поступит дальше. Пендергаст полез в карман, но потом передумал и махнул ей рукой. «Идите за мной!» Они прошли по бетонному крыльцу до угла и остановились перед бетонными ступеньками, которые вели их к тому самому приемному цеху, где разгружали только что прибывший трейлер. Протиснувшись между бетонной стеной и перилами лестницы, Пендергаст исчез внутри цеха. Квори последовал за ним. Через минуту они вошли в приемный цех, где один рабочий ставил железные клетки на конвейерное полотно, а трое других вытаскивали индейки из клетки и прицепляли к их лапам стальные крючки. Бедные птицы барахтались, дёргались от страха, пачкали конвейер. Сейчас они были похожи ещё на птиц, но конвейер уносил их дальше, навстречу неминуемой гибели в чреве птицефабрики. Несмотря на беспрерывную работу мощных кондиционеров, запах в этом цехе был отвратительный. Сэр Обратился к Пендергасту юный охранник, сэр. Пендергаст обернулся и протянул свое удостоверение. ФБР. Понятно, сэр, проговорил встревоженный охранник. Но здесь нельзя находиться без разрешения руководства. Мне сказали, что такое правило, сэр. Все верно, согласился Пендергаст. Мне нужно потолковать с мистером Джеймсом Брином. С Джимми, удивился юноша. Он обычно работал в ночной смене, но после убийства Уилли просил перевести его в дневную. Я знаю. Как мне найти его? Он там, в конце линии. Вам придется надеть халаты и шляпу, а я тем временем доложу боссу. В конце линии? Переспросил Пендергаст. Какой линии? Парень покраснел от смущения. Ну, знает, там такая резиновая полоса. Он указал на конвейер с барахтающимися вниз головой птицами. «В таком случае пойдем вдоль конвейера, пока не найдем его». «Нет, сэр, не положено», — замахал руками парень и посмотрел на Кори, словно надеясь на ее помощь. Кори хорошо знал этого парня по имени Барт Блетсу. Он окончил школу в прошлом году и только что устроился сюда на работу. Типичная история преуспевающего по местным меркам парня. Пендергаз пошел в дальний конец цеха, а Блецу за ним, возмущенно размахивая руками. Вскоре они исчезли за небольшой дверью. Кори успела проскочить за ними, зажав пальцами нос стараясь не наступать на кучу дешачьего помета. Комната была небольшая. В ней висели надписи, предупреждающие о возможности поражения электрическим током. В конце комнаты стояла огромная металлическая емкость, где и заканчивался жизненный путь индейок. Конвейер направлял их сюда, и головки окунались в воду. Здесь же они не барахтались, а превращались в сырье для дальнейшей обработки. «Ну что ж, глубокомысленно», — заметил Пендергас, наблюдая за этим процессом, — «гуманно». «Очень гуманно». Курье нервно переминалась ноги на ногу и отворачивалась. Она знала, что будет дальше. Конвейер двигался в окошко на противоположной стене. Пендергаст подошел поближе и заглянул в следующий цех. Куренье охотно последовало за ним. Следующее помещение было большим и круглым. Конвейер доставлял туда неподвижные тушки индейк, а посредине комнаты работал большой автомат, отсекающий им головы, острым, как бритва, лезвием. Кровь брызгала на стены и стекала ручьем большой чан. С одной стороны конвейера сидел человек в халате и с длинным ножом, похожим на мачете. Ему полагалось прикончить тех птиц, которых по тем или иным причинам пропустила машина. Кори не выдержала и снова отвернулся. — Как называется этот цех? — спросил Пендергаст. — Кровавый, — ответил Блядсоу. Он же перестал возмущаться и не без удовольствия выступал теперь в качестве гида. — Вполне подходящее название, — это звал Спендергаст. — А что происходит с кровью? — Ее сливают в большие цистерны, а потом куда-то увозят. — А что происходит, дальше понять не имею, — пояснил парень. — Думаю, добавляют в корм для животных, — предположил Пендергаст. Тут все залито кровью. Кури передернуло. «Здесь все было так же ужасно, как на Крузном поле, когда мы увидела безжизненное тело Уиллис Тотто. А куда потом поступают индейки? Ваш парочный цех. Ясно. А как вас зовут? Барт Блядсоу, сэр. Пендергаз дружески похлопло по плечу. Очень хорошо, мистер Блядсоу. Ведите меня дальше». Они миновали кровавый цех, прошли по длинному коридору и оказались в огромном мрачном помещении, напоминающем пещеру. Здесь конвейер делал поворот, доставлял тушки индей к большой емкости, где их окунали в кипящую воду, а потом сдирали перья и вынимали потроха. В этом помещении было очень шумно, и запах стоял такой, что голова шла кругом. Кроме того, здесь было так жарко, что... Кори сразу ощутила на руках и других открытых частях тела мелкие капельки конденсированной жидкости. И она впервые пожалела о том, что не осталась в машине. Что здесь происходит? допытывался Пендергаст, вполне освоившись с ролью экскурсанта. В парочном цехе птицы обдают горячим паром, потом окунают в кипящую воду и очищают от перьев. Пендергас посмотрел туда, где с конвейера связали же почти голые тушки индейк. А дальше куда их направляют? В потрошельницах. Ну что ж, вполне логично. В со слегка замявшись, спросил Подождите меня здесь, сэр. И он тоже исчез. Однако Пендергас не стал ждать и быстро зажигал вдоль конвейерной линии, позвав свой коре. В потрошельном цехе птиц очищали от остатков перьев. Потом ударом острого резвия вспарывали живот и вакуумную установку вынимали потроха. Затем птицы поступали в цех быстрой заморозки. Весь этот процесс был автоматизирован, и только в отдельных местах рабочие контролировали умные машины. Пендергас увидел женщину, которая стояла у приборной доски и наблюдала за показаниями приборов. — Позвольте прервать вас на минутку, — обратился он к ней. Кори узнала в ней Дори Суилсон. «Грузную женщину, лет пятидесяти, скопной светлых волос и крупным красным лицом, одиноко проживающую недалеко от ее дома». «Вы из ФБР?» — продемонстрировала она свою осведомленность. «А вы кто?» — Я осведомился Пендергаст. «Дори Уилсон. «Нужно задать вам несколько вопросов, Мисс Уилсон. «Валяй». «Вы хорошо знали Уилли Статта? «Да, он работал здесь уборщиком». «Он справлялся с работой». — Да, вполне у него не было никаких замечаний. Кажется, он злоупотреблял спиртным. — Да, но никогда не напивался до смерти, никогда не пил на работе. Он был приезжим. — Откуда? — Соляски. Аляски. — Чем он там занимался? Дорис помедлилась ответом, поправляя птицу в конвейере. — Работал на рыбоконсервной фабрике. — А почему он уехал оттуда? — Говорят, из-за женщины. — Почему он остановился именно в Мятсенкрике?» Дорис улыбнулась, обнажив ряд потемневших от курения неровных зубов. «Мы сами удивляемся этому. Похоже, Уилли нашел тут себе друга». «Кого?» «Свида Качала». «Свид — лучший друг для каждого, кто не может обойтись без рюмки Бурбона». «Спасибо», — кивнул Пендергас и добавил. «Не подскажете ли, где найти Джеймса Брина?» Она кивнула в дальний конец конвейера. Он там, где вынимают потроха, такой толстый, черноволосый парень в очках. Благодарю вас. — Пустяки! — Дорис приветливо кивнула Кори. Пендергаз поднимался вверх по металлической лестнице вслед за конвейером, доставлявшим тушки птиц к огромному разделочному столу. — Только в этом месте на птицефабрике все операции прозвели рабочие, а не машины. Они разрезали тушки острыми ножами, а потом с помощью вакуумной установки и длинного шланга освобождали их от внутренности. Все работники на этом конце линии были в белых халатах и белых колпаках, чем напоминали персонал больницы. А в самом конце линии находился последний пункт продвижения индейк. Здесь их окончательно чистили горячим воздухом под высоким давлением и готовили к быстрой заморозке. Вот тут-то Кори и увидела знакомых мужчин, а среди них и Джимми. «День благодарения никогда не бывает одним и тем же», — с грустью подумала она. Толстый, черноволосый мужчина громко разговаривал и отчаянно жестикулировал, вероятно, рассказывал друзьям какую-нибудь историю. До нее донеслись отдельные слова. «Стот», а потом «видел его в последний раз», Она посмотрела на Пендергаста, и он ответил ей хорошо знакомой улыбкой. «Думаю, это тот, кого мы ищем». Они подошли поближе, и в этот момент к ним вернулся Барт, взлохмаченный и с растерянной улыбкой. Он не подошел, а подбежал к ним в сопровождении владельца и менеджеров от Адридера. «Почему никто не сообщил мне, что здесь находится агент ФБР?» — недовольно осведомился он. Его лицо было краснее обычного и Кори заметила в его редеющих волосах перышко индейки. — Здесь запрещено появляться посторонним лицам. — Извините, сэр, — оправдывался Барт. — Он вошел сам и не слушал моих предупреждений. Он расследует. — Я сам прекрасно знаю, что он расследует! — кричал Риддер, стараясь перекрыть шум машин. Быстро поднявшись по металлической лестнице, он подошел к Пендергасту. — А, вот и вы, агент Пендергаст! — сказал он, глубоко дыша и тщательно пытаясь изобразить приветливую улыбку. — Арт Риддер! — представил сон и протянул руку. — Я видел вас на благотворительном вечере в местной церкви. Рад познакомиться. — Мне тоже очень приятно познакомиться с вами! — широко улыбнулся Пендергас, пожимая руку. Риддер взглянул на Барта, и улыбка мгновенно исчезла с его лица. — А ты... — Немедленно отправляйся в док, я разберусь с тобой позже. Он с недоумением посмотрел на Кори. — А ты что здесь делаешь? — Я? — она посмотрела на Пендергаста, ожидая помощи, но тот молчал. — Я с ним? — сказала Кори. Ридер удивленно посмотрел на Пендергаста, но тот сделал вид, что внимательно изучает устройство разделочных машин. — Я его ассистент? — продолжала Кори, понимая, что шеф не намерен вмешиваться в их разговор. Ридер громко хмыкнул и недоверчиво окинул ее взглядом. Пендергаст направился к толстому мужчине, похожему на Джеймса Брина. С появлением на линии босс тот замолчал и теперь сосредоточенно наблюдал, как работает конвейер. Пендергаст приблизился и стал наблюдать за ним. «Мистер Пендергаст!» — крикнул ему издалека ридер. «Могу я пригласить вас в свой офис? Думаю, там гораздо спокойнее и комфортнее. У меня есть несколько вопросов к мистеру Брину. Я его вызову в свой офис, и вы поговорите о чем угодно!» — наставил ридер. «Нет необходимости прерывать его работу», — возразил Пендергаст. «Да, но вовсе спокойнее и тише, но Пендергаст уже не слушал его». Джемми продолжал работать, засовывая конец шланга внутрь разрезанной индейки и высасывая внутренности. «Мистер Брин», — обратился к нему Пеннергаст, — «насколько я знаю, вы были последним, кто видел Уилли Скотта живым, это так?» «Да так. Бедняжка, хороший парень, во всём виноват его машина. Мне не хочется говорить об этом. Лучше бы он потратил все деньги на виски, чем на ремонт своей развалюхи. Столько денег, и все впустую». Горе бросил взгляд на Арта Риддера, который уж встал спиной Джимми и улыбался, кося со своего работника. «Джимми», — вмешался Риддер, — «ты не так делаешь. Шланг надо держать повыше, а не совать его в задницу индейки. И извините, мистер Пендергаст, он работает на линии первый день и еще не совсем освоился с новыми обязанностями». «Хорошо, мистер Риддер», — покорно кивнул Джимми. «Правильно, вот так. Повышка можно глубже», — поучал Риддер. Назидательным тоном, потом взяв руки шланг, показал, как надо делать. Знаете, мистер Пендергаст, я начинал свою карьеру именно с этого места и поднялся на самый верх, поэтому с давних времен люблю, когда рабочие хорошо делают свое дело. В его голосе звучала такая гордость, что Корь извитно ухмыльнулся. Я все понял, мистер Риддер, сказал Джимми. «Итак, на чём вы остановились?» — напомнил ему Пендергаст пристанно, наблюдая за ним. «Да, в прошлом месяце машина Уилья окончательно сломалась, и мне пришлось подвозить его на работу, отвозить домой. Так вот, я думаю, что у него снова заглохла машина, решил дойти до колеса фургона пешком. Вот тогда ты -то и вы прикончили. Боже мой, какой кошмар! Именно в то утро меня перевели на новое место работы, не так ли, мистер Риддер?» «Совершенно верно». — кемнул тот. — Лучше уж потрошить этих индеек, чем быть выпеченным маньяком. Джимми грустно улыбнулся. — Не сомневаюсь, — согласился Пендергаст. Расскажите о своей предыдущей работе. Раньше я был ночным сторожем и дежурил на фабрике с полуночи до семи утра, да, когда обычно приходила подклевитная бригада. А в чем состояли обязанности этой бригады? Они осматривали оборудование устраняли неполадки и готовили машины к появлению первого грузовика с индейками. Такую жару индейок нельзя оставлять в машине, так они просто-напросто подохнут, и продукт будет испарчен. И часто такое случается. Джимми бросил нервный взгляд на Ридера. «Очень редко», — ответил Ридер, — «почти никогда». «Когда вы ехали на фабрику в ту ночь...» Пендер Глаз даже не посмотрел в сторону менеджера. «Вы заметили что-нибудь странное на дороге?» «А как, по-вашему, почему я просил перевести меня в дневную смену? В том-то и дело, что я видел какое-то существо, отдаленно напоминающее корову и что-то в этом роде, что-то большое и темное, скрылось в заросли кукурузы. Где это было?» «На полпути между птицефабрикой и городом. Примерно в двух милях от того и другого». Это существо стояло на обочине дороги и вроде что-то ждало, а когда я свернул на дорогу и осветил его передними фарами, оно бросилось в кукурузу, причем мне показалось, что оно бежало на четвереньках? Конечно, я не могу утверждать с полной уверенностью, возможно, это была всего лишь тень, но очень большая тень. Пендергаст задумчиво кивнул и взглянул на кори. «У вас есть вопросы, мисс Свенсен? Она пешла от неожиданности, поймав на себе злорадный взгляд Ридра. Разумеется, ответила Кори, конечно, есть. Все молча уставились на нее. Если это был убийца, то чего он ждал на обочине дороги? Ведь не мог же он знать, что машина что-то сломается именно в этом месте, не правда ли? Кен просто дежурил неподалеку от птицы фабрики, а? Этот вопрос поставил всех в тупик. А Кори заметил, что Пендергаст хитро усмехнулся, довольный произведённым впечатлением. — Чёрт его знает! — пожал плечами Джимми и с уважением взглянул на Кори. — Хороший вопрос! — Джимми! Чёрт бы тебя побрал! — воскликнул Ридер. — Ты пропустил индейку! Он бросился вперёд и схватил тушку, которая уж ушла от них. После этого Ридер сунул руку внутрь, с хрустом вырвал внутренности и швырнул их в большую раковину с дырой. Он торжествующе усмехнулся. «Знаете, мистер Пендергаст, в моей руки здесь не было никаких вакуумных машин, и все это мы делали вручную. Это Джимми не бойся запачкать руки, когда в этом есть необходимость. Да, мистер Риддер!» Тот похлопал Джимми по спине, оставив на белом халате след огромной кровавой петерни. «Продолжай!» «Полагаю, этого вполне достаточно!» Пендергаст повернулся к выходу. Ридер с огромным облегчением вздохнул и протянул ему руку. — Рад был помочь вам, мистер Пендергаст! Тот молча кивнул и пошел прочь, не ответив на руку пожатия.